Резко проснувшись, она открыла глаза, пальцы сжали одеяло. Она не понимала, что делала, потянулась на кровати, искала ладонь, которой там не было. «Лоранта?» – спросила она в голове. К ее облегчению она тут же ощутила присутствие тени в разуме. «Тут, госпожа, тут, сказала Лоранта. Айлет выдохнула, закрыла глаза, прижала ладонь к лицу. Ее виски болели, но разум стал чище. Воспоминания давили на нее, воспоминания недавних ужасов, с которыми она не могла разобраться. Она оттолкнула их, сосредоточившись на дыхании, на ощущении Лоранты в голове. Но ее ладонь была странно пустой. Она не могла сказать почему. Открыв глаза, она поняла, что кто-то сидел рядом с кроватью. Ее сердце дрогнуло. Она повернулась, рот открылся чтобы произнести имя. Имя застыло на языке. Глаза расширились. «Ваше Высочество!» выдохнула она. Герард был без камзола. Льняная туника свободно висела на нем. Он рассеянно тянул за шнурки. Сидел на стуле возле ее кровати, склоняясь, уперев локти в колени. Свет солнца лился в окно поблизости, делая его волосы золотыми. Глаза его были красными. Лицо осунулось. «Здравствуй, Айлет», — сказал он. Его улыбка все еще была красивой. «Ты выглядишь лучше». Айлет попыталась сесть, но тут же пожалела об этом, прижала ладонь к бинтам на теле. Сом выветрился, и ничто не подавляло боль от порезов. Откуда они взялись? Она опустила взгляд и поняла, что одежда на ней больше не стала. И хотя бинты прикрывали ее так, что стесняться было нечего, она покраснела, натянув одеяло выше. — Не переживай, — мягко сказал Герард, подняв руку. — Я не хочу беспокоить тебя. Я попросился посидеть тут с тобой на случай, если ты проснешься. — Вы очень добры, Ваше высочество, прохрипела Айлет. Ее голос был пересохшим. Герард встал, прошел по комнате к графину воды на столике, налил чашку, принес ей. Она смотрела, а он протянул руку, и Айлет не могла понять, как вышло, что ей прислуживал, «Золотой принц». Это было слишком. Она не могла взять чашку. Герард не так понял и поднес чашку к ее губам. Она не могла отказаться, чтобы вода не полилась по ней, так что сделала глоток и подавилась. «Тише», — сказал он, и когда она выпила воду, отставил чашку на пол, в стороне. А потом взлотнул, склонил голову, выдохнул. «Я должен тебя поблагодарить», — сказал он. Айлет скривилась за спасение леди Сирины. Он продолжил. И всего Дюнлока. Потом, сделав паузу, Айлит, казалось, заметила блеск слез в его глазах, но он взял себя в руки и продолжил. Винатор Дуги и Винатор Даклит найдены мертвыми. Они остались охранять замок и обитателей от фантомной ведьмы, но она убила их. Они не смогли ничего сделать. Но ты... Он невесело улыбнулся. Ты одолела лейтенанта жуткой одежды. Это впечатляет. Мы отправили похвалу в великой Вандариан. Тебе наградят за службу. Слова набегали на нее, тянули силой волны. Айлет опустила голову, не в силах смотреть в глаза принцу. Она не хотела слышать такое от него. Она не хотела его похвалы. Она выполнила свой долг насколько могла. Айлет прошептал напряженно принц. Айлет, я должен знать, была ли Фейлин во время последнего боя, присутствовала ли она в своем теле. Она хотела соврать, но она знала, что он не простил бы ее. Она не могла произнести слова и только медленно кивнула. Герард вдохнул с болью. — Хорошо, ты смогла спасти ее душу? — Нет. Слово вылетело почти без звука, будто дыхание. Она слышала, как он подавился всклипом. Краем глаза увидела, что он дрожит. Она не могла смотреть на него. Пару мгновений они просто сидели, не глядя друг на друга, ничего не говоря. Наконец принц поднялся на ноги. Ты хорошо поработала, Винатрикс Дефероса. Сделала, что должна была. Он развернулся и покинул комнату, закрыв за собой дверь. Айлет осталась одна со своими воспоминаниями. Одна с видением, как три души поднялись из трупа Фейлин. Их поглотило прибежище. Она вжалась в подушку, заглушая всхлипы одеялами.